Глава 19 Погибель Готрика Гурнисона. Серебряное сияние заливало внутреннее святилище храма Гримнера призрачным светом. Воздух резонировал с прозрачным гулом. В нем слышался отголосок сил, с трудом удерживаемых в узде, давящего на внутреннее ухо Феликса. Оглядываться по сторонам не представлялось возможным. Окружение дезориентировало. С тем же успехом он мог попытаться найти серебряник на дне колодца желаний, в то время как флейтист рядом с ним наигрывает одну и ту же фальшивую ноту. Здесь не было несущих колонн, ничего, что разбивало бы пространство на секции, и уж тем более ничего, что могло бы укрыть от этого света. Высокий потолок представлял собой свод, пересеченный ребрами из железа и камня, образующими узор, напоминающий звездное поле. В самом центре каждой такой звезды мерцал один единственный рубин. На противоположном конце светилища возвышался мезонин, не опиравшийся ни на что, кроме гномской инженерной гениальности и двух мраморных лестниц, плавно огибающих стены храма и ведущих к нему. Над каждой лестницей висела люстра, железная решетка, собранная из геометрических форм. Квадраты, складываясь в звезды, объединялись в пирамиды, что покоились одна над другой в пределах заключающей квадратной рамки люстры. От них исходило сияние драгоценных светящихся камней, и они свечей, но окружающий свет размывал их яркие цвета. Феликс посмотрел вверх, на сам мезонин. Именно оттуда исходили и свет, и гул с переливами флейты. Там над уровнем пола колыхался и вращался гигантский серебряный портал. Он был в точности таким же, какой Гримнир показал ему во время испытаний, но в отличие от того, что парил в воздухе, этот был заключен в огромный каменный дольмен, сдерживающий исходящее от портала искажение. На мраморных столбах были вырезаны стилизованные изображения гномьих богов. Феликс понял, что они принадлежали не Гримниру, а двум другим членам священного триумверата гномов – кузнецу Грунгни и Валайе, хранительнице очага. Конечно, Гримнер, скорее всего, сам построил это святилище. И мстительный предок был не настолько хвастлив, чтобы украсить его своим собственным образом. Серебристая полупрозрачная поверхность выглядела скорее пленкой, чем барьером, и видения, проносящиеся внутри нее, находились в состоянии постоянного потока. Единственным неизменным в этом хаосе был сам Гримнер. Запертый в своей вечной битве, прародитель предстал истинным колоссом. Существо, за которым Феликс наблюдал сквозь колышущееся серебро, превосходило даже того аватара, что с такой небрежной мощью поверг Готрика в залах выше. Масштаб его был ближе к крупным зданиям или небольшим горам, нежели к плоти смертных. Феликс не мог сказать, в какой степени это впечатление было вызвано божественными пропорциями самого Гримнера, а в какой – искажениями портала. Но за то короткое время, что ему удалось наблюдать, Феликс увидел, как прародитель схватился с двуглавым демоном, чье ржаво-красное тело было мускулистым, словно сама скала. Гримнер поставил ревущее чудище на колени и переломил ему позвоночник, о собственное колено, и уже в следующую секунду двинулся дальше. Все происходило в полной тишине, нарушаемой лишь заряженным гулом в воздухе. Феликс хотел увидеть больше. В этом бесконечном потоке было что-то гипнотическое, но времени не было, и он заставил себя отвести взгляд. Феликс обернулся назад, туда, откуда они пришли, и с раздраженным шипением поднял меч, когда через изломанную дверь хлынули полудикие демонические пехотинцы. Они облепили стены, образуя подобие подковы, извивающиеся, глумливо вопящее месиво костей и оскалов, Но сам центр зала избегали, словно ночной гоблин солнечного света. Феликс отступил, бросив быстрый взгляд через плечо, и только тогда заметил, что его спутник исчез. Готрик стоял в нескольких шагах впереди, почти точно в центре круглого зала, между двумя висящими люстрами, и пристально смотрел вверх на портал. «Нет, не на портал, на что-то перед ним». Скрытый в сияющем свете портала, восседающий на троне из медных черепов, виднелся Белокор. На фоне невыносимо яркого света, бившего из-за его спины, темный владыка представлял собой черную бездну, из которой вспыхивала восьмиконечная звезда хаоса, словно сам портал проливался сквозь него лишь за тем, чтобы озарить этот зловещий знак погибели. Его рогатую голову венчала корона, а у подножия его трона склонились перед ним четыре огромные и одинаково ужасные фигуры. Один был багровокожим и звероподобным, облаченным в архаичные доспехи из бронзы, исчерченные рунами. Он сжимал топор, который, казалось, сверкал от голода. Если первый представлял собой сгусток звериной ярости и запекшейся крови, то второй был гибким и стройным – В его позе сквозила изысканная соблазнительность. Феликс почувствовал, как в нем зашевелилась тревожная смесь желания и отвращения. Он даже не мог с уверенностью сказать, почему окрестил существо ею, да и не имело значения. Ее чудовищная, нечеловеческая красота выходила за рамки банальных границ вожделения. Третий отличался от предыдущих двух настолько, насколько один монстр может отличаться от другого. Слишком раздутый, чтобы встать на колени, он сидел, испуская зловонные миазмы буро зеленых испарений. Ржавые цепи свисали с его рогов, словно драгоценности, а мясо кишело личинками. Нарывы вздувались и лопались, выпуская тучи жужжащих мух, что велись у него над головой, порой оседая, чтобы отложить яйца под отвисшей мертвой кожей. Испытывая тошноту, Феликс повернулся, чтобы посмотреть на последнего. Его птичье тело было странно сочленено, оно покачивалось, будто стояло на плоту. Существо было закутано в мантии, переливавшееся, как мираж, под арабийским солнцем. Из-под его капюшона торчал длинный птичий клюв, а выше, в тени капюшона, светились глаза, глубокие, синие, просветленные. В одной из его чешуйчатых четырехпалых лап покоился посох. Оно сияло, и даже на фоне ослепительного портала вспыхивало всеми цветами радуги и еще несколькими осуществованиями которых Феликс прежде не догадывался. «Великие демоны!» — подумал Феликс, чувствуя, как дрожит рука на эфесе меча. «Четверо! По одному на каждого из великих темных богов!» «Такова моя судьба!» — напомнил себе Феликс. Летописец с трудом сглотнул. Он всегда ненавидел пророчества. Белокор сжал подлокотники своего трона из черепов и поднялся под взволнованный шепот своих адских просителей. «Твое самое заветное желание исполнено, Готрик Гурнисон. Твое имя будет звучать сквозь века, но как того, кто открыл дверь к возвышению пятого великого бога хаоса». Вы станете свидетелями начала новой эры, когда четыре силы, неизменные со времен зарождения творения, должны склониться передо мной и признать властелина тьмы как равного. Белокор холодно рассмеялся, сходя с трона и раскидывая руки, словно восхваляя орды демонов, все еще толпившиеся в задней части зала. «Я темный владыка!» Изгой, заблудший, избранный. Лишь я способен объединить забытых слуг четырех и, наконец, положить конец вечной войне Гримнера. Кровожад на троне зарычал, поворачивая свое звериное лицо в сторону Готрика и Феликса. Из пасти стекала огненная слюна. В его глазах полыхала ненависть. Белокор указал на каменный дольмен. «Вот куда попадают изгнанные. Это чистилище. Здесь они будут бушевать в бессмысленности и голоде тысячелетиями. Или же смягчаться и погибнут от топора Гримнера. Только я могу освободить их. Только я могу обратить их легионы в пепел и адское пламя над вашим миром». Изысканная женщина-демон Слаанеша томно поднялась на ноги и потянулась, окинув взглядом Феликса, а затем Готрика. Понимающая полуулыбка заиграла на ее губах. «Я предсказала, что тот, кто сильнее меня, погибнет, убивая тебя, истребитель. Ты помнишь? Он убил тебя и теперь должен погибнуть. Ты открыл дверь темному владыке, мой драгоценный». «И теперь твоя смерть станет смертью самого Гримнера?» «Спускайся сюда, тварь!» — рявкнул Готрик, взметнув оба топора. «Поодиночке или все вместе! Это самое близкое место к Гримнеру, насколько вы сможете приблизиться сегодня! Не заставляй меня подниматься по этой лестнице или, клянусь, вам придется еще тяжелее!» Кровожад щетинился и попытался подняться, но твердая рука Белокора на его плече удержала его на месте. «Поводок тебе идет!» — ухмыльнулся Готрик, вызвав мстительный рык демона Кхорна. «Я еще полакомлюсь твоим мозгом, смертный! Ни на секунду в своей короткой жизни не верь, что я этого не сделаю!» «Оставь этих двух крыс собакам!» сказал Белокор, отпуская кровожада и благотворительно поднимая коготь в сторону стаи бешеных демонов, что-то бормочущих и воющих, медленно продвигаясь вперед в ответ. Феликс сжал крепче рукоять своего меча. «У вас есть заботы поважнее. Соберите свои легионы. Вы все знаете, чего я от вас требую». Андрогин, чумной демон и мерцающий оракул склонили головы и поднялись. Каждый в меру своих способностей, прежде чем повернуться к Дальмену Гримнера. Они направлялись за Гримнером. «Когда я скажу человечий отпрыск, ты убежишь!» Готрик развернулся так, чтобы одним топором держать на прицеле демонических пехотинцев за их спинами, а вторым — белокора и оставшегося великого демона. Взглядом и движением бровей он указал на нишу под мезонином. Она была примерно в человеческий рост, отделена от портала слоем камня, а от напора демонов самим Готриком и его топорами. Это, пожалуй, было самое безопасное место во всем храме, насколько можно вообще говорить о безопасности в такой ситуации. Сжав зубы, Феликс прижался спиной к своему спутнику и вскинул меч. «Не в этот раз. Теперь мы будем сражаться с ними вместе». «Это наши похороны, человечий отпрыск». Проговорил Готрик, а затем с меланхоличным ворчанием добавил. «Видимо, я не получу своей эпитафии в заключительной книге о моей гибели». «Похоже, что нет». «Жаль». Один за другим великие демоны проходили через серебристые воды портала, и Белокор повернулся к неподвижному кровожаду. Демон Хорна все еще свирепо смотрел сверху вниз на Готрика и Феликса. На величественном лице белокора промелькнуло нетерпение, но прежде чем он успел произнести хоть слово в укор, кровожад сорвался с места и спустив раздирающий душу рев. Демон с грохотом понесся к краю балкона, раскинул крылья и прыгнул. У Феликса внутри все сжалось, когда тень демона поглотила свет портала. Раздвоенные лапы твари ударили по каменным плитам. Феликс почувствовал, как земля сотряслась под ним. Он наблюдал, как демон-берсерк расправил крылья, взмахнул топором и взревел. Из-за острых, как ножи зубов, вырывались пламя и кровавая пена. Руны на броне горели. Плеть с треском взвелась в воздух, и звук хлестнул по нервам Феликса, вырывая его из липкого ужаса, прежде чем поэт успел окончательно поддаться страху. Словно получив сигнал, толпа демонов залаяла и ринулась вперед. Не произнеся ни слова, Готрик взревел и бросился на кровожада, а Феликс в то же мгновение развернулся, чтобы встретить рвущихся ему в спину низших демонов. Раздался апокалиптический лязг, когда метеоритное железо столкнулось с адской сталью, а затем все до единого чувства Феликса были подавлены приливной стеной из копий, когтей, глаз и искривленных лезвий. Феликс парировал первый удар мясницкого тесака, измазанного желчными нечистотами, и с минимальными усилиями отвел его в сторону. Силы нужно было беречь, иначе не продержаться и нескольких секунд. Не в силах сдержать натиск, поэт отступил. На него набросился демон с коричневой кожей, тремя несимметрично торчащими рогами и цепом на шарнире. Феликс увернулся. Шипастая голова цепа пронеслась мимо, когда точный удар локтем сломал демону челюсть. Из разрыва хлынули белые личинки, заливая руку Феликса, и тот поспешно отступил. Приземистый обезьяноподобный ужас, вооруженный только своими похожими на молоты кулаками, промчался мимо Феликса прямо к Готрику. Феликс поставил подножку и сбил демона с ног. Злобное удовлетворение придало ему сил продержаться на месте еще минуту. Короткие экономные удары оставляли мельчайшие зазубрины в бесконечном теле Орды. Пренебречь Феликсом Ягером, да? Парирование. Финт. Ответный выпад. Карагул взметнулся вверх, словно притягиваемый клинками и вооруженными придатками нападавших. Руки Феликса они мели до самых плеч. Дыхание вырывалось хрипами, и грудь, казалось, сопротивлялась воздуху, как будто он стал бременем, без которого она могла обойтись. Время от времени представлялась возможность проткнуть карагулом насквозь брюха какого-нибудь монстра, но чаще всего поэт упускал ее. Лучше прожить на мгновение дольше, чем рисковать. Феликс знал. Ни один демон не похож на другого даже отдаленно, и невозможно было предугадать, у кого кишки обовьются вокруг клинка, как удав, а у кого пресс кажется крепче железа и просто вышибет меч из рук. Что-то разорвало кольчугу у него под левой подмышкой и вонзилось в вплоть. Феликс не понял, что это было. Он едва ли почувствовал удар. «Если Феликс выживет, то с нетерпением ждет возможности ощутить эту боль». В сложившихся обстоятельствах это можно даже счесть за оптимизм. Даже если бы в нем нашлась и сила, и удача, чтобы сражаться весь день, впереди все равно оставались бы тысячи врагов. За каждым демоном, которого Феликс блокировал или рубил, десятки прорывались мимо. Он был всего лишь одним человеком. По пояс, стоящим в море и раскинувшим руки, пытаясь защитить пляж от набегающего прилива. Земля под ногами вдруг перестала быть ровной, превратилась в ступени. Поэт отступил на шаг, затем еще один и лишь на третьем осознал, что, несмотря на все усилия, его загнали на левую лестницу. Феликс огляделся в поисках Готрика, чью спину хотя бы формально защищал, и нашел его почти в том же месте, в центре зала. Истребитель стал руническим призраком в вихре звездного металла, железным ядром в огненном шторме из бушующей латуни и багровой плоти. Огненные нити слюны хлистали из гущи сражения, обжигая низших демонов, что осмеливались подойти слишком близко. Других попросту расплющивало под ногами кровожады или беспечно выпотрошило взмахами топора и кнута. Оружие демона с грохотом обрушивалось на секиры Готрика, словно кузнечные молоты по наковальне. Столкновение враждебных чар вызывало вспышки алого и золотого, а порой и такие ударные волны, что демоны разлетались в стороны, а окружающий камень трескался. Присутствие обеих секир Гримнера и активация руны развязывания сделали бой куда более равным, чем в их последнюю встречу с этим исчадием в глубинах Карагдума. Но, по мгновенному впечатлению Феликса, чистая ярость и подавляющая мощь кровожада все еще перевешивали. Чудовище с расплавленным лицом набросилось на Феликса парой шипастых рук, работающих как поршни, и он был вынужден отвести взгляд от спутника и заняться собственной погибелью. Феликс уже не знал, что делает, но назвать это сражением было невозможно. Он уворачивался, пятился изредка парировал. Это был танец, пьяная, неуклюжая, изможденная пародия на танец, описанный ему наспех, без единого шанса на репетицию перед важнейшим выступлением в жизни. Феликс отступил еще на шаг. Вой портала становился все отчетливее и пронзительнее. Его сияние колыхалось на краю зрения, и Феликс повернул голову, чтобы блики не резали глаза. Тем самым он невольно увидел, что происходит по ту сторону портала. Изображение было искаженным и трудноразличимым. Оно пыталось втиснуть необъятное, возможно, бесконечное поле в две плоскости мерцающего полупрозрачного серебра. Скользящая рябь еще больше запутывала восприятие. Там были случайные вспышки света. «Магические атаки», — понял Феликс. «Почти непрерывные залпы орд демонов в сторону Гримнера». Концентрированный взрыв покрыл поверхность портала волдырями, будто на него только что направили источник нестерпимого жара. Расстояние в этом образе словно не существовало, но Феликс различил, как трое великих демонов приближались к спине Гримнера, выпуская слаженный шквал огненной магии. Предок пошатнулся. Все это происходило в безмолвии, но Феликс ясно увидел, как боль исказила лицо бога-воина. Феликс не хотел верить, что Гриммер действительно может быть в опасности, но то, что поэт видел, подтверждало страшное. «Белокор, возможно, и вправду добился своего. Объединил разрозненных демонов под единым знаменем и теперь был близок к тому, чтобы повергнуть великого предка. Что тогда будет с миром, если демону это удастся?» Феликса охватило чувство отчаяния. «Он был смертным, человеком. Что он мог сделать, чтобы сразиться с чем-то, способным низвергнуть Бога?» Отчаянный удар Миттельхау перерезал горло черному чудовищу, прервав прыжок и окатив ближайшую стену едкой кровью. Какое-то отвратительное многоногое существо полезло вверх по его телу. Феликс ударил его ногой с рыдающим воплем, отступая, вырываясь, пока не добрался до края лестницы, футов на семь-восемь над полом, и бросил взгляд туда, где в кольце из изуродованных тел и крови все еще сражались Готрик и кровожад. «Гримнер, Готрик! Мы должны что-то сделать!» Истребитель оскалил зубы, возможно, в знак того, что он услышал, но ответить ему было некогда. Кровожат обрушивал яростные удары с неослабевающей яростью. Феликс быстро огляделся в поисках чего-нибудь, чем он может помочь. Чего угодно, что поможет им выиграть немного времени, но только одному Сигмару известно, что он ищет. Феликс посмотрел вверх. Над головой раскачивалась кованное люстра. Феликс прикусил губу, перевел взгляд от люстры к тому месту, где Готрик сражался в центре зала прикинул расстояние, угол, скорость и выругался. Густав был прав насчет него. Он и вправду жалкий, старый дурак, изображающий героя. Расчистив себе пространство бешеным взмахом меча, Феликс опустился на корточки, а затем прыгнул, вытянув левую руку к основанию люстры. Поэт схватился за железный пруд и повис на нем, напрягаясь до тех пор, пока его лицо не покраснело, а тело не затряслось, поднимая себя только за счет силы поврежденной руки. Толстощекая демоническая тварь попыталась схватить его за свисающую ногу. Феликс уперся ногой в его морду, отталкиваясь от нее, облегчая подъем на необходимую высоту, чтобы перекинуть руку с мечом через железную решетку и подтянуться к люстре. Дрожа от напряжения, Феликс встал. Он оказался в железной клетке, освещенной крошечными светящимися камнями, Она была достаточно просторной, чтобы Феликс мог стоять, и, если будет внимательным, сможет передвигаться внутри по прутьям. Люстра задребезжала на своей прочной цепочке, сделанной гномами. Смотря вниз через прутья, Феликс увидел дюжины мерзких преследователей, подражающих его действиям, поднимаясь, хватаясь за прутья, качаясь на мгновение, прежде чем демонов стягивали вниз другие, пытавшиеся использовать их, чтобы забраться выше». Еще больше тварей хлынуло прямо вверх по лестнице, как будто Феликс всегда был совершенно случайным противником у портала. Он увидел Белокора, стоящего перед Дальменом, рядом со своим троном из медных черепов. Князь демонов поднял коготь в сторону Феликса с усмешкой на губах. Феликс выругался и, опустив голову, ринулся сквозь решетку звезд и треугольников, пока не достиг края нависающего над полом зала. Он отскочил в сторону, всего на вдох, опередив свист перегретого воздуха, что пронесся позади него и огненным шаром пробил люстру. Горячий порыв вытесненного воздуха отбросил Феликса в сторону. Искореженные куски железа посыпались на него, словно град арбалетных болтов. Клочья его плаща развивались. Под ним кровожад яростно сражался с Готриком. Его броня была изрешечена изогнутыми и еще светящимися железными наконечниками. Феликс сдерживал в себе панический порыв, достаточно, чтобы контролировать свои руки и ноги и поднять меч, перевернутый лезвием вниз. А потом поэт начал падать. Феликс сжал рукоять Карагула обеими руками, вложив всю свою силу и весь вес падения, чтобы вонзить меч в плечо кровожада. Латунные застежки между нагрудником и спинной пластиной раскололись. Зачарованный клинок прошел сквозь мясо и ткани, до украшенной драгоценными камнями рукояти в виде драконьей головы. Пламя вырвалось из раны, будто драгоценный змей дышал огнем, а кровожад издал сейсмический рев боли. Изгиб спины и взмах окровавленных черных крыльев сбросили Феликса с плеч. Поэт полетел назад по воздуху, махая руками против течения, затем спиной врезался в стену. Кольчужная рубашка болезненно натянулась на спине и плечах, а затылок треснулся о камень. Феликс прикусил язык, почувствовав вкус крови, затем рухнул коленями на ступеньки, почти скатившись с них, но ему удалось ухватиться за мраморную балюстраду трясущимися руками. Испытывая головокружение, Феликс встал и принялся ощупывать себя. Он был весь в синяках, но жив, и, если не считать влажного пятна крови под левой подмышкой, казался более или менее целым. Кровожад отбросил его на нижнюю ступеньку правой лестницы. Демоны до сих пор избегали этой части зала, продвигаясь по левой стороне вслед за Феликсом и словно зерно для кровавой мельницы, которой были Готрик и Великий Демон в центре. Готрик попятился от бьющегося в конвульсиях кровожада. Истребитель вытер кровь с носа, который, судя по всему, был сломан на свой бицепс, бросил на Феликса почти обвиняющий взгляд, а затем своим берсерка бросился в поток, поднимающийся по левой лестнице. Отмечая каждого воина-демона, что был выпотрошен, разрублен надвое или сброшен с края с усиливающимся рычанием, Белокор обнажил свой длинный черный клинок. Энергия потрескивала на его лезвии. Вокруг истребителя царил хаос, но Феликс был убежден, что увидел улыбку гнома. Рука Феликса инстинктивно потянулась к поясу за собственным мечом. Его там не оказалось. Проглотив комок в горле, поэт поднял глаза. Кровожад пылал яростью. Он выглядел красным солнцем, окруженным короной кровавого огня. Демон сжал кулаки — Адские мускулы вздулись там, где его латунная пластина оставляла открытыми руки и шею. Сухожилия затвердели, как стальные тросы, когда он запрокинул голову и взревел. Это был крик, который могли услышать на дальней стороне бездны, который мог заставить призвать ее самых темных обитателей. Феликс отшатнулся и увидел свой меч. Карагул раскалился до бела в шее демона. Вокруг него брызнули угли. Какая-то смесь демонической крови и связующей магии. «Сигмар, что теперь?» Руки Феликса зашарили по его одежде в поисках оружия. В левом ботинке у него был спрятан маленький кинжал. Он достал его. А также пистолет освобожденного Хохландца, в котором не было патронов. Феликс взял его за ствол левой рукой, чтобы использовать ореховый приклад как дубину. Поэт отступал, пока не прижался спиной к стене и сглотнул. Издав последний яростный рык, кровожад двинулся к нему. Широкие плечи раскачивались с намерением рвать, разрывать на части и купаться в крови. Феликс выругался, резко повернулся и побежал вверх по лестнице. Рык кровожада гремел за его спиной, а шаги чудовища сотрясали ступени. Тот тоже перешел на бег, бросившись в погоню. У монстра были крылья, но он ими не воспользовался. Возможно, демон обезумел от жажды убийства, чтобы сделать хоть что-то более осмысленное, кроме как преследовать и убивать. Готрик! закричал Феликс, перепрыгивая через две ступеньки за раз. Предупреждение. Крик о помощи. Феликс не знал, но в тот момент это было все, что он мог придумать. Он буквально взлетел на мезонин, хватая ртом воздух, который сжег горло вкусом озона. Гул портала стал оглушающим, а исходившее от него сияние почти ослепляющим, особенно когда по его поверхности вспыхивали болезненные пузыри энергии. Готрик и Белокор выглядели, словно вылепленные из хрома, сражаясь на ковре из черепов, который прежде служил троном князя демонов. Темная молния описала дугу между топорами Готрика и вытянутыми когтями Белокора, превращая в пепел каждого низшего демона, подходившего достаточно близко. Истребитель зарычал и навалился, будто они с противником участвовали в простом состязании на силу. По посеребренной фигуре Белокора пробежала вспышка электричества. Лед из искривляющего камня кристаллизовался на стенах и прошил лица предков на Дальмени. «Откуда то изнутри, Феликс, нашел в себе силы, пошатываясь двинуться вперед?» Под ногами хрустнул череп. Времени ужасаться не было. Напрягая огромные мускулы, Готрик пронесся сквозь поле молний, чтобы нанести удар князю демонов. Клинок Белокора встретился с его топорами. Осколки тьмы разлетелись, затуманив пространство вокруг двух бойцов, круживших друг вокруг друга в вихре битвы. Белокор захотал, растворяясь в темноте как раз в тот миг, когда топор Готрика прошел сквозь пустоту, где секунду назад еще была цель. Готрик убийственно зарычал: Топоры разрывали туман, даже когда тот утекал от него, преобразуясь перед порталом в форму белокора с протянутой рукой и заклинанием силы на устах. Из когтей князя демонов разразился сокрушительный залп черных стрел, ударив по защитному барьеру, дарованному руной освобождения. Руна засияла красно-золотым, проецируя щит того же оттенка вокруг Готрика. Щит выглядел тоньше, чем тот, что Макс сотворил ранее. Магический щит тревожно замерцал под шквалом, и подобно кольчуге, отражающей и поглощающей удар, но оставляющей под ним ужасный синяк, заставил Готрика с трудом подняться с колен. Феликс не мог поверить своим глазам. После всего, через что они прошли, всего, что они потеряли, и каждой победы, за которую они заплатили кровью, Готрик проигрывал. Феликс стиснул зубы и занес нож. Не пока его летописец все еще дышит. Белокор заметил его, изможденного, постаревшего, с волосами, завившимися от электрического жара и с жалкими оружиями в руках. Князь демонов опустил меч на долю дюйма. Его обсидианова черная рука, начавшая уже формировать очередное заклинание, вдруг замерла. Князь демонов усмехнулся. «Феликс Ягер, если это не мое, не звер!» Ухмылка исчезла с его лица. За спиной Феликса раздался грохот, как если бы латный сапог из латуни врезался в мрамор и прорубил его до основания. Возникло ощущение жара, давления и ярости. Чудовищной, всепоглощающей ярости. И будто в разрушительно замедленном времени Феликс обернулся. Обезумевший кровожад взревел, взбегая по ступеням, ослепленный всем, кроме того, что находилось в пределах досягаемости его гнева. Рукоять Карагула сияла в нем, словно копье рыцарем, чащегося навстречу солнцу. Демон вскинул свой латунный топор и бросился вперед. Повинуясь инстинкту, Феликс упал на землю. Демон пронесся над ним в считанных дюймах, и кожа Феликса покраснела от адского жара тела чудовища. Кровожад не остановился. Он слишком сильно разогнался. Он несся прямо на Готрика и Белокора. Князь демонов зарычал. Черные глаза с ненавистью впились в атакующего кровожада, а его руки быстро прочертили в воздухе символ. Пространство между ними стало тягучим и темным, и белокор начал растворяться в нем. Гребень Готрика взметнулся сквозь мутную пелену. Близость портала придавала ему металлический блеск, словно идолу предков, вырезанному из рваного куска олова. Его секиры сверкнули. На губах Белокора снова появилась тень усмешки, пока он продолжал растворяться. «Как там говорят в тех дешевых мелодрамах, которые так необъяснимо любит твой спутник? Оно у тебя за спиной!» «Ты должен мне жизнь летописца, демон! А гном никогда не забывает долгов!» Истребитель поднял свою верную секиру, не выдавая ни малейшего намека на тревогу перед охваченной пламенем кошмарной тварью, что неслась на него сзади. В его глазах сверкала мысль, твердая, как алмаз. Око, За чертова ока!» Готрик рубанул вниз, вонзив лезвие секиры в бедро белокора. Князь демонов завыл. В этом вопле боли проскользнула нотка паники. Убивающая богов руна освобождения задрожала, словно глотка в приступе голода, жадно пожирая магию теней, которой Белокор опутал себя. пока та не исчезла. Готрик вырвал свою секиру в сплески чего-то эфирного и серого. Белокор протянул руку к кровожаду, не чтобы уничтожить демона магии, ведь секира Готрика лишила его такой возможности, но чтобы взывать к разуму чудовища. Но у того уже не осталось разума. Феликс это обеспечил. Готрик усмехнулся, кивая на что-то в портале, что мог видеть только он. «У тебя за спиной!» Феликс с трудом приподнялся с пола, чтобы смотреть с открытым ртом, как кровожад перешагнул через Готрика и ринулся вперед. Взмах его секиры отсек белокору вытянутую руку по локоти вонзился в бедро, а бронзовые рога проткнули грудь князя демонов, унося их обоих и Готрика вместе с ними в портал. «Готрик!» — закричал Феликс, и все трое исчезли во вспышке света, от которой по поверхности побежали друг за другом круги. Младшие демоны по всему залу и что невероятно все еще пребывающие в невообразимом количестве через внешнюю дверь завыли в унисон, как по команде. Феликс вскочил на ноги, прижимая к себе пистолет и нож, но ни одно из существ, казалось, не собирается нападать. Никто не мог сказать, как долго это продлится. Феликс изучал портал тяжело дыша. Ему понадобилось всего мгновение, чтобы решиться. Он поцеловал кольцо на своем пальце и пробормотал молитву Сигмару. Это было просто привычкой. Поэт сомневался, что бог-король может его услышать здесь. Затем Феликс разбежался и прыгнул в портал вслед за своим другом. Перед ним простиралась равнина черного стекла на миллион миль вперед. В другой жизни Феликс был сыном купца. Он знал, как распознать изгиб земли по медленному появлению паруса возвращающегося торгового судна на горизонте. Но не здесь. Здесь равнина тянулась до самого предела зрения. Небо корчилось в муках, раздираемое вспышками молний, а гром звучал, будто смех богов и демонов, издевающихся над проклятой землей. Воздух имел горький привкус, как если лизнуть медную монету, и был сухим. Феликс сомневался, что где-то поблизости найдется хоть река или озеро. Он покачал головой и оставил попытки понять. Любая мера расстояния, которую он мог бы вспомнить или придумать, здесь была бы бесполезной. Долгий путь привел Феликса туда, куда он считал, что даже Готрик никогда не осмелится его завести. Он пришел в царство хаоса, в самое горячее ядро вселенной, обитель богов. Феликс обернулся, отчасти для того, чтобы заново познакомиться со смертельным ощущением масштаба. Шесть с половиной футов, плюс-минус дюйм до портала, но в основном для того, чтобы убедить себя, что он все еще может уйти, если захочет. Феликс видел храм сквозь искажение, плоским и изогнутым, как и этот мир выглядел с той стороны. Видел демонических тварей, толпящихся на дальней стороне. Пока что они, похоже, были довольны тем, чтобы оставаться там, и Феликсу это вполне подходило. Хотя и разбивало в дребезги его хрупкие надежды вернуться обратно в свой мир. Вздохнув, он убрал свои длинные волосы с глаз и с хрустом повернулся обратно. Не было никаких признаков ни Белокора, ни кого-либо из великих демонов, временно объединившихся под его началом с целью убить Гримнера и повести армию нечисти через казад Дрингади если не считать алую отрубленную голову, которую Готрик как раз в этот момент с хрустом извлекал из лезвия своего топора. Глаза кровожада остекленели. Его алый язык свешивался из разинутой пасти. Феликс привык к тому, что демоны рассеивались обратно в эфир после их уничтожения, и ему пришлось напомнить себе, что в данный момент он сам находится в эфире. Мысль была, мягко говоря, не из Насколько Феликс понял из самодовольного монолога Белокора, демон, убитый здесь, может оставаться мертвым надолго. Очень надолго. Голова с влажным чавкающим звуком оторвалась и шлепнулась лицом вниз. Феликс нашел это очень обнадеживающим. Ему просто хотелось увидеть тело Белакора где-нибудь рядом. Он прижал ладонь к лбу, заслоняя глаза от вспышек молний и вгляделся вдаль. Горизонт, ему было приятно называть его так, бурлил, словно разъяренное море. Орды демонов, которые Белокор пытался собрать воедино, не исчезли с его уходом, но все выглядело так, будто объединенные усилия Готрика и Гримнера отбросили их назад. Возможно, впервые за десять тысяч лет. Разве это не повод для надежды? Феликс поднес кольцо к губам и помолился об этом всем оставшимся в живых богам. Он очень на это надеялся. «Добро пожаловать в мой дом!» проревел Гримнер, в чьих жилах все еще кипела кровь от вечности сражений. Щеки пылали, глаза сверкали. Теперь он казался ближе к обычному размеру. Просто крупным гномом, а не титаном, каким выглядел по ту сторону портала. В одной огромной руке прародитель сжимал топор. В этом оружии не было ничего магического, Это был всего лишь топор, но Гримнеру и не требовалось ничего большего. Одно его присутствие придавало сил. Рядом с ним Феликс хотелось выпрямиться и смотреть на мир с большей сталью в сердце. «Готрик!» – сказал Феликс, желая подойти к своему спутнику и оттащить его назад, но не желая отходить слишком далеко от портала, чтобы он каким-то образом не исчез или не поддался искаженным законам этого места. Давай возьмем оружие или артефакт, что бы там ни было, и уходим. Может, еще не поздно использовать его, чтобы помочь густову и молокаю. Гримнер опустил лицо. Он добродушно улыбнулся и покачал головой. Ты все еще не понял. Это я, сила. Я! Давным-давно я пришел сюда, чтобы сразиться с богами и навсегда покончить с угрозой хаоса. «Я потерпел неудачу, хотя и не полностью, ведь я все еще стою». Он повернулся к Готрику, пожав плечами. Если бы он не был таким гигантом, этот жест можно было бы принять за самоиронию. «Но теперь настал конец времен, и я ничего не могу сделать, чтобы остановить его. Пришел мой час вновь выйти в мир, чтобы сразиться в последнем бою, как я и намеревался». «И передать свое бремя наследнику!» Феликс в ужасе уставился на двух истребителей, пока в ушах его звенел хохот грома. «Ты хочешь отдать Готрику часть своей силы? Вот что ты имел в виду, да?» Гримнер ткнул большим пальцем себе за голову в сторону демонов, собравшихся вдалеке. «Они вернутся, и кто-то должен остаться здесь, чтобы сразиться с ними, когда они это сделают. Ты мой наследник, Готрик, если примешь это. Вот куда вела тебя судьба с тех пор, как ты впервые укрылся в той пещере и взял в руки мой топор. Ты истребитель по моему образу и подобию. Я обещаю тебе битву, вечную и без передышки». «И я обещаю тебе гибель!» Предок оскалился в улыбке. «Самую великую гибель, когда-либо обретенную истребителем!» «Мою гибель!» Готрик задумался. Он бросил взгляд на портал, затем стиснул челюсти и повернулся к демонам, что заполняли собой весь горизонт. Всего один раз. «Нет!» закричал Феликс, шагая вперед, и к черту портал, если, конечно, они еще не потеряли возможность вернуться. «Нам нужен Готрик! Мир нуждается в нем! Он...» Его голос прервался. Феликс сжал кулак у рта, потом резко отдернул его и ударил себя в грудь. «Он же поклялся вернуться со мной в Мидденхейм! Он поклялся!» Феликс снова попятился. Глаза его затуманились от слез, о которых он и забыл. Он вытер глаза и шмыгнул носом. «Мир погибнет!» «Да», — ответил Гримнер. «Может быть, он погибнет, а может быть, погибну я, пытаясь спасти его. Но есть миры и за пределами этого, парень. Миры, которые будут нуждаться в своих богах. «Смерть Готрика станет гибелью этого мира», — сказала Феликсу провидица из сна. «Но ее может оказаться достаточно, чтобы спасти следующий». Слезы безудержно стекали по щекам Феликса, пока Готрик поворачивался к нему, размывая зрение и преломляя свет от вспышек молнии так, что казалось, будто вокруг истребителя сияет серебристая корона. Истребитель оглядел его с головы до ног, словно запечатлевая в памяти, как будто временные рамки, которые, по его представлениям, расширялись перед ним, подвергли бы испытанию даже легендарную память гнома. «Нет!» — всхлипнул Феликс. «Нет! Он не предлагает тебе славной загробной жизни, полной дев и вина, Готрик! Нет ни одной мерзости, с которой мы сталкивались вместе, которой бы я пожелал такой участи!» Поэт протянул руку Готрику, но по какой-то причине ноги продолжали отступать назад, к порталу. «Я слишком многих потерял, чтобы потерять сейчас и тебя. Это уже слишком. Возвращайся со мной, Готрик. Мы будем биться рядом с тобой до конца». «Феликс», — сказал Готрик, мягко прерывая его. Феликс онемел, глядя в изумлении, и когда Готрик улыбнулся своей зубастой рваной улыбкой, той, что говорило больше всяких слов, беззаботной, напоминающей ту, что когда-то принадлежала гному, еще необремененному вечным поиском. Свет струился с него, и Феликс резко вытер слезы, ожидая, что эффект исчезнет вместе с влагой на глазах. Но, к его удивлению, сияние осталось. Слишком поздно Феликс почувствовал прохладное прикосновение портала к своей спине. Он попятился назад, и мир стал серебристым. Поэт сопротивлялся притяжению родного мира, тому порыву, что тянул его назад, и бросил своему светящемуся другу, своему другу последний умоляющий взгляд. Окруженный серебристым ореолом, Готрик поднял свой топор в прощании. Помни меня!